Художественные особенности народных песен Народные песни — это устное поэтическое творчество народа. Это искусство речи, прямо выражающее чувства и мысли. Народные песни обладают яркими художественными особенностями, которые отличают их от творчества писателей и поэтов. Хотя многие песни бывают грубоватыми, все они обладают удивительной выразительностью поэтому они и изучались, выдающимися поэтами прошлых эпох, как классические образцы словесности. Их художественные особенности требуют подробного изучения. Рассмотрим народные песни с точки зрения таких аспектов, как художественный прием, структура и языковые средства. С точки зрения художественных методов, почти все древние народные песни тяготеют к реализму. Они тесно связаны с трудовой жизнью народа. Как говорится, тот, кто трудится, поет о своей работе, тот, кто голодает, поет о еде. Конечно, в любовных, хвалебных и шутливых песнях есть доля романтизма, но основной чертой народных песен все же является реалистичность. Поначалу в красных песнях присутствовали черты революционного романтизма, воспевающего идеи революции. Позже революционный романтизм занял прочную позицию в новых песнях, появившихся в социалистическую эпоху. Например, в песне «Копна риса». «Копны риса одну за другой собирают пайщики, поднимутся по ним на небо, разорвут облака, вытрут пот, подойдут к солнцу, прикурят сигарету». Провинция Аньхой. В стихотворении естественные границы между реальной копной риса и ее образом стираются, создавая романтическую атмосферу. Здесь демонстрируется богатство фантазии и наполненность песен мифическими образами. В то же время довольно глубоко передана реальность. От развития ирригации гораздо больше пользы, чем от поклонения царю драконов с просьбой послать дождь. Благодаря строительству водохранилищ и оросительных канав удалось победить засуху художественное мышление такого рода определяется реальными социальными условиями. В старом обществе в условиях жизни полной скорбей мечты были чем-то очень далеким. После установления социалистического строя все мечты старого общества постепенно стали реальностью. В народных песнях это отразилось в тесном переплетении революционного реализма и революционного романтизма. Связь народных песен с жизнью, зачастую самое непосредственное, поэтому настроения, царившие в обществе, первым делом были выражены в песнях. Новые народные песни ярко отражают горячую революционную страсть, фантазии и преувеличение на тему отваги, а также взаимодействие фантазии и реальности. Они вдохновляют людей на труд и борьбу во имя коммунистических идеалов. С точки зрения художественного построения, народные песни одновременно и просты, и многообразны. Обычно они очень лаконичны, многие состоят всего из четырех строк, а некоторые – из двух. Песни имеют художественную целостность, свою идею и форму. Для большей содержательности в них присутствует множество сегментов, которые выстраиваются в повествование, отражающие разного рода жизненные сложности. Многие песни из сборника «Шэньбэй Миньгэ Сюань» «Сборник народных песен Шэньбэя» имеют такую многосегментную форму. Также есть песни, в которых эти сегменты повторяются. Например, в «Го Фэн» довольно много таких песен. В тибетских лаэ Э», «Лэ и в песнях народностей «Джуан» с помощью повторов добиваются более глубоких ощущений от песни. С точки зрения структуры – Такие песни, как «Песни четырех сезонов», «Песни пяти ночных страж», «Пять двухчасовых отрезков времени», «Песни восьми состояний природы», «Песни двенадцати месяцев», исполняются в соответствии со сменой природных сезонов, явлений и так далее. Это позволяет песне, будучи очень многообразной, стремиться к простоте в своем построении. Такая форма соответствует жизненным традициям и привычкам людей поэтому быстро запоминается. Описания в народных песнях являются собирательными и обобщающими. Несколько строчек способны передать глубокую мысль и создать волнующий художественный образ. Такие приемы, как описание, фу, сравнение, би, наводящий зачин или метафора, син, являются традиционными средствами художественной выразительности, пришедшими из глубокой древности. Описание Для повествований в песнях выбираются наиболее типичные явления жизни людей. Их подвергают художественному обобщению и описанию, простому и естественному, нисколько не приукрашенному. Иногда это обобщенное изложение, как, например, описание классового неравенства и смуты «Сколько семей живет в радости» и «Сколько в горе» в песне «Луна освещает всю страну». Или такие обобщающие описания революционной атмосферы, как в красных песнях революционной базы Эйю Ивань: «Наш родимый Хуанань, мы все отдаем тебе честь, ударит гонг, соберемся всем миром, мужчины пойдут воевать, а женщины носить им пищу». Иногда встречаются описания отдельных событий. Например, описание крестьянского восстания в песне «Великое дело Чанбайшань» содержит такие детали. «Длинный клинок достанет до неба, Круглый нож подобен солнечному диску» Или такое трогательное и детальное описание, как в песне «Барышни семнадцати лет», где говорится об одной паре, перевозящей воду. «Одна голова высоко, другая низко». Иногда описываются душевные переживания. Например, в песне «Условились встретиться во время восхода Луны» Говорится о нетерпеливом ожидании встречи с любимым. «Он не знает, что я живу под горой, у меня восход рано, а он живет на горе, у него восход поздно». Иногда используются яркие диалоги, например, диалог матери и дочери в песне «Сафора высоко в горах». Мать спросила дочь, на что она смотрит, а я смотрю, когда же распустятся бутоны Сафоры. Листопадное дерево, широко распространенное в Японии, Китае и Корее. Иногда встречается ирония. Например, в сатирической песне «Бу Яо Цань, Цзань Шао» «Армия не берет денег, значит, даешь маловато». Есть также песни, извращающие истину. Часто используются преувеличения, как в песне-сатире «Прием пищи богатого семейства» или в любовных песнях, описывающих горечь разлуки. Например, полночи думала о том, чтобы ты не гасил лампу, потом полночи думала, чтобы ты не поворачивался на другой бок. При увеличении используется и в песнях о великанах. Одна голова, несущая целую гору. Частый параллелизм, как бедняк день ото дня худеет, богач день ото дня плотнеет, встречается, например, в песнях Шпилька в головах крестьянок. Песень о несправедливости. Во всех этих песнях нет пышных фраз, но они волнуют душу, отражают свежий взгляд на вещи. Они точно воспроизводят реальность, выражают любовь и ненависть народа, заставляют задуматься. Сравнение и наводящий зачин. Это наиболее часто встречающиеся в народных песнях художественные приемы, с помощью которых создаются образы. На протяжении нескольких тысяч лет эти приемы широко использовались в китайской поэзии. Как говорят домоушаньские певцы, нет сравнения – нет народной песни. Чтобы хорошо спеть народную песню, надо умело использовать сравнение. Народная песня подобна павлину, а сравнение в ней – павлиньим перьям. Если у павлина не будет его перьев, то и красоты не будет, и взлететь к небу он не сможет. В народных песнях используется огромное множество различных сравнений, почти все существующие формы. Есть прямые сравнения. Например, в песне «Пошаньге» есть строка «Бедняк, подобно горному барану, скрывается от тигра, но не скрывается от волка». Еще больше встречается косвенных сравнений, как, например, в народной песне «Дымовая труба». «Ты железная рука!» Выкрикиваешь лозунги, и их слышно на небе. Ты, пищая кисть, рисуешь весну на родине. Или в революционной песне «У отца была фамилия Тянь», где очень характерной является метафора «фамилия». Также в народных песнях встречаются ряды сравнений. Какое-то явление или мысль передается путем использования ряда метафор, как в этой песне провинции Гуанси. «Рис приятен на вкус» но тяжело сеется. Вишня сладкая на вкус, дерево посадить тяжело, лепешка приятная на вкус, муку молоть тяжело. Народные песни поются хорошо, да рот сложно открыть. В этой песне несколько метафор подряд исчерпывающе доказывают мысль последней строчки. Довольно сложно определить, в чем же различие между наводящим зачином и сравнением – Но есть одна отличительная особенность. В Шидзин Дзиджу, в большом предисловии книги песен, записано определение Джуси. Наводящий зачин – это описание сути предмета в начале, что влечет за собой слово, которое необходимо воспеть в стихах. Комментарий Гуандзюй. Встреча невесты. Название первой песни Шидзин. Аллегорический зачин влечет за собой следующие строчки стихотворения. Образно-логической связи между ними нет никакой, лишь по ощущениям мы можем понять, что это сравнение. Поэтому Люси в главе «Сравнение и наводящие зачины» книги Вэнь Синь Лун писал. «Сравнение очевидно, тогда как наводящий зачин скрыт, и в древних и в современных песнях оба эти приема очень широко используются. Это художественный поэтический прием, которым в Китае владеют совершенствий. Обычно для этого используются природные явления, с которыми люди хорошо знакомы. С их помощью в песню вводится персонаж и основная мысль о нем. Это придает песне волнующие эффекты и имеет большую силу художественного воздействия. Например, первая строчка песни: "Алеет восток, взошло солнце". Рисует великолепную картину восхода ярко-красного солнца, которое встает на востоке и заполняет все небо. И только после этого идут строчки с описанием главной мысли. На фоне такой картины последующие фразы «В Китае родился Мао Цзэдун» звучат еще торжественнее. Сила этого художественного приема огромна. Поистине из малого появляется великое. Основную идею и функцию образного выражения нельзя понять путем логических рассуждений. Их можно лишь почувствовать. В этом проявляется сила художественного вымысла. Раскрывается такая сильная сторона поэтического языка, как гибкость. Сравнения и наводящие зачины широко используются и в песнях разных национальных меньшинств – Синтьянью, Пашаньге, Хуаэр и других. В народных песнях применяется огромное количество художественных приемов. Помимо описания, сравнения и наводящего зачина Также есть олицетворения, антитезы, амофоны, игра слов, звукоподражания, повторяющиеся слоги и так далее. Обычно песня имеет четкую композицию, внутри которой происходят всевозможные словоизменение. У этих словоизменений есть свои закономерности. Они не ломают композицию, а строгая композиция, в свою очередь, не делает песню безинтересной. Так как народные песни передаются из уст в уста, то игра слов, когда иероглифы читаются похоже, но имеют разные значения, является частым явлением. Это придает песне особую прелесть. Например, любовная песня народности Хака. «На востоке солнце, а на западе идет дождь». Только подумая, что небо затянуло тучами, как тут все проясняется. Иероглиф «Цын» ясный. Созвучен иероглифу «Цын» чувство. Любовь. В песнях «Дзъе» часто используются такие созвучия, как «сы» — шелк, «исы» — думать, «лянь» — лотос и «лянь» — страстно любить, «оу» — водяная лилия и «оу» — идол. В песне «Читаю на распев песню» есть такая строчка «Озеро высохло, лилии поникли, цветы твоих лотосов и их корневища тоже скоро погибнут». Если смотреть только на иероглифы, то будет сложно разобраться в смысле этой песни. На самом деле слово лилия фужун созвучно слову мужчина, цветы лотоса слову любить, а корневище лотоса местоимению я. Если использовать другие иероглифы, то получится следующее: высохло озеро, мужчина погиб, страстно любящий тебя я хочет умереть. Такую фразу легче понять. В сатирических песнях игра слов используется для того, чтобы выразить протест и ненависть по отношению к господствующему классу. Это очень хитрый способ показать свое презрение. Например, когда Юань Шикай объявил себя императором, в Пекине ходила песенка «Президент в год Хуньсянь продавал на праздник фонарей клетски». Это девиз правления новой династии, который должен был вступить в силу после коронации Юань Шикая 1 января 1916 года. Здесь слог Юань и слово клёцки, тань юань, созвучен фамилии Юань Шикая. В период освободительной войны в провинции Шаньси была распространена песня: "Разбить вдребезги чашку с солью, растолочку в шин с соевым соусом". Под чашкой солью, соль «Янь» подразумевался «Янь-Сишань», а под кувшином с соевым соусом – соевый соус «Дзян» – «Чан Кайши» в китайской транскрипции «Дзян Дзэши». Песня демонстрировала твердую решимость народа разгромить армию Ян-Сишаня и противостоять правительству Чан Кайши. Такие песни немного отличаются по своим методам, но в сущности также прекрасны, как и сатирические песни эпохи Сун, высмеивающие тунгуаня и цайдзина. Разбить кадушку, разлить все кушанье, тогда она станет хорошей мирой для людей. Здесь тун-кадушка созвучна фамилии тунгуаня, а цай-кушанья фамилии цайдзина. Народные песни также отличаются богатым разнообразием форм и правил стихосложения. Некогда пытавшее мнение о том, что они состоят из семи фраз и четырех строчек, является абсолютно ошибочным. Согласно последним исследованиям, количество различных форм песен у 56 национальностей Китая составляет не менее 100. Если прибавить к этому заимствованные формы, то их будет еще больше. Среди одних только рифм существуют такие виды, как олитерация, рифмовка финалей, конечная рифма, цепная рифмовка начала и конца и так далее. Такие авторитетные труды, как цехай, море слов, Сандяй, Ханьюй и Цидянь, словарь современного китайского языка, Вэньцюэ Гайлун, Введение в литературоведение, стали настоящим прорывом в области научного определения рифмы. Являясь произведениями устной литературы, народные песни обладают ярко выраженной мелодичностью. Существует огромное многообразие правил интонирования, ритмики, построения предложения, композиции. Все это привлекало интерес литераторов. Средства художественной выразительности, которые используются в народных песнях, невозможно перечислить. Можно сказать, что народные песни являются квинтэссенцией речевого народного искусства, достижениями которого стоит пользоваться. Народные песни – сосредоточение местного колорита. Это новая поэзия, использующая устную речь, популяризованная и облечённая в национальную форму. Она обладает тонкой рифмой и ритмикой, глубоко западает в душу и легка для восприятия. Это мастерски ограненное и ослепительное сокровище. Нам необходимо популяризовать новую поэзию. Прежде всего нужно изучить народные песни, так как это основа для распространения и повышения значимости новой поэзии. Поэтому необходимо погружаться в народные массы, становиться учениками представителей трудового народа. Тогда они смогут научиться писать стихи, которые понравятся людям. В истории наиболее выдающиеся и успешные поэты учились у народа. Их гениальная способность выискивать прекрасное и упорный труд в поиске настоящих жемчужин позволили им мастерские использовать художественные приемы народного творчества для создания совершенно новых форм, а также выражения своих прогрессивных идей. В результате были созданы изумительные произведения. Значимость народных песен тоже возросла. Цуй Юань изучал народные песни и написал «Дзю Гэ» – «Девять песен», тем самым внес свой вклад в развитие метода стихосложения чужских стров. Сао Изучал ханьские юэфу и смог популяризовать пятисловные стихи. Он оставил после себя 74 стихотворения, из них 51 написано в стиле юэфу. Он по собственному желанию учился у народных масс. В произведении «Юй Янде Цу письмо к Янде он говорит «Уличные толки должны быть услышаны. Песни ударов по оглобле созвучны песням трех частей Шицзин, Мысли простолюдина нельзя оставить без внимания. Более двухсот стихотворений Либо являются имитацией песен Юэфу. Он изучал все формы, существующие среди них. Кроме того, он завел крепкую дружбу с исполнителями народных песен. Либо испытывал чувство глубокой любви по отношению к народным песням. В тю, пауга, песнях осеннего берега. Он ярко описал трудовой хор рабочих провинции Аньхой и изящные женские песни Цайлин. В истории литературы расцвет поэзии почти всегда неразрывно связан с изучением народных песен. Так было не только в Китае, но и во всем мире. В XIX веке в Европе, в эпоху расцвета романтизма, такие поэты, как Байрон, Шелли, Гёте, Гейне, Беранше, Пушкин, Петёфи, Мицкевич уделяли много внимания изучению народных песен, благодаря чему привлекли к ним внимание. Такие успешные современные поэты, как Ли Ли, Жуань Чжан Син, Хе тоже черпали вдохновение из народных песен. Мао Цзэдун подчеркивал, что новая поэзия должна развиваться на базе народных песен. Это важный урок, извлеченный из истории, а также потенциальный путь развития новой поэзии в Китае. Нам необходимо перенять у поэтов прошлого традицию изучать народные песни. Мы должны быть готовы со всем уважением отнестись к их исследованию, повысить их значимость и модернизировать, полностью реализовать их художественный и творческий потенциал, создать новую поэзию, которую полюбит народные массы. Сегодня многие поэты недооценивают роль народных песен, В результате произведения, которые они пишут, исходя из собственных представлений, не могут быть поняты народом, поэтому не выполняют свою основную задачу донести некую художественную идею. Аристократические замашки поэтов, пренебрежение народными песнями препятствуют процессам модернизации, могут даже привести к полному упадку поэзии. Сегодня нет людей, которым бы нравилась новая поэзия. Поэтов больше, чем читателей. Смысл этих произведений трудно понять, поэтому их мало кто читает. Книжные магазины не заказывают сборники новой поэзии. Многие вновь обратились к поэзии старой. Возрождение старой поэзии – это хорошо, но прискорбно наблюдать истощение новой поэзии. Эти достижения и потери заставляют задуматься. Любовь выдающихся поэтов, как в Китае, так и в других странах народным песням, давно стала непреложным законом, своего рода универсальной закономерностью. Как показывают факты, в истории литературы творчество великих литераторов и расцвет поэзии всегда были неразрывно связаны с изучением народной литературы. Все важнейшие художественные приемы, размеры стихов и поэтические жанры, такие как «трех», «четырех», пяти, семисловные стихи, ци – стихотворение для пения жанра классической поэзии, драма, поэзия на разговорном языке байхуа, античный героический гигзаметр, сонеты и так далее, изначально появились в устных народных песнях. Каждый великий поэт изучал и заимствовал приемы народных песен. Эта закономерность существовала и в Китае, и в других странах. Нам необходимо развивать новую поэзию, а также следует изучать народные песни. Это художественный закон, который не основывается на субъективных взглядах одного человека. Для строительства новой поэзии издательством Пекинского университета были опубликованы такие труды, как «Миньцзяньши люй» – «Правила народного стихосложения», «Джунвай Миньцзяньши люй» – «Правила народного стихосложения в Китае и других странах», Гудзинь, Миньцзяньшилюй – древние и современные правила народного стихосложения. В них приводятся научные описания и примеры норм и стилей стихосложения 56 китайских национальностей, включая правила стихосложения различных диалектных зон национальности Хань. Также приводятся правила народного стихосложения, распространенные в более чем 20 странах, включая индийский эпос, Паэмы Гомера, древние песни Германии и Великобритании, творчество итальянского поэта Данте, а также народное творчество России, арабских стран, Мьянмы, Японии и прочих. У большей части национальных меньшинств Китая нет письменности, поэтому их песни распространяются исключительно из уст в уста, что представляет большую трудность для исследователей. Нам удалось получить поддержку как китайских, так и зарубежных лингвистов, исследователей поэзии и народных песен. Всего более ста человек. И спустя 15 лет кропотливой работы с 1984 по 1999 мы смогли завершить исследования. Издание этих трех книг не только продвинуло на новый уровень изучения правил стихосложения, но и привлекло внимание поэтов в значительной мере повлияло на новое поэтическое творчество. Необходимо сознательно изучать законы стихосложения, учиться у народа, создавать новое на основе традиционного, искать опору в богатом опыте народного творчества. Тогда будут появляться новые поэтические произведения, которые будут любимы народом.